Глава четырнадцатая. Уже под самый конец сбора в бригадир Зосимов мимоходом сказал ей. «Сбегай-ка, Аня, в бригадный урез. что то у меня душа болит, всё ли мы там собрали?» «В бригадный урез, значит, дальний конец выделенного бригаде участка». Сказал, а сам аж трясётся весь, зубы у него стучат. Стукаток стоит такой, что и Аня слышно. Простыл он вчера крепко, пропотел в работе, а потом продрог, вот так получилось». Теперь его всего корежит. Видно, что ему надо быть в тепле, отогреться. Как тут уйдешь с альда когда сборы за всем нужен пригляд? И они побежала. А Зосимова окликнула с борта Лены. Боцман Новоселов. Неунывающий, веселый хлопотливый человек, которому до всего есть дело. Он Петра приметил в работе и уважал Петруш, а что ты как будто не в себе, белый весь, тебя качает? Не прихварнул ли случаем, Петруш? Зосимов только махнул рукой и признался. Худо мне в самом деле, простыл вчерась. Ой, скорее бы дело закончилось, на ногах еле стою. Ты от чего? Ты геройство свое брось показывать, не удивишь им никого. Один недавно так же тут выказывал. Помер на обратном пути в дороге. Гортань у него замерзла вся, не откачали. Ты так же хочешь? Буцман, держась за круглую окантовку борта, потоптался, повертел головой туда-сюда, видно размышлял, отважится ли ему на решительный шаг, потом все же отважился, дернул головой и приказал. — Давай-ка ты, Петь, шагай сюда ко мне, я тебя лечить буду, быстро вылечу. — Да у меня пока тут заботушка есть, всех обрядить бы надо. — Ой, да уж обряжены все, сам не видишь, отходим через час, сборов-то и не осталось уж, сам на ногах не стоит. А тоже ему надо думать обо всех. Обрежальщик, ядритя!» И проводил Зосимова в свою каюту. Там заставил выпить стакан едва разбавленного спирта, считай, без закуски, только кусочек хлеба и дал. Уставшего, задерганного, в хлопотах и полуголодного, ослабленного сильной простудой, Петра Зосимова от такой дозы крепко развезло. Так сильно, что он уснул мертвецким сном прямо в каюте боцмана. Через пару часов Новоселов его кое-как разбудил и помог добраться до койки в трюме. Боцману ведь тоже надо было отдохнуть в своей каюте после трудового дня, а Зосимов упал на койку и ушел в болезненное забытье.